Этот человек молча, не двигаясь, смотрел на меня, не менее пристально разглядывал меня и черномазый урод, располагавшийся около клетки с пумой на носу. Кроме них, в Баркасе было еще два странных, дверподобных существа, на которых злобно рычали собаки. Монгомери, сидевший на руле, подчалил к ялику и, привстав с места, поймал и прикрепил к своей корме обрывок каната, чтобы отвести меня на буксире. На Баркасе места не было».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 Выпеченные нижние челюсти и сверкающие глаза, волосы их черные и гладкие были похожи на лошадиные гривы, и сидя они казались значительно выше всех людей, каких мне доводилось видеть. Седой старик, который, как я заметил, был добрых шестифутов просто, теперь, сидя, был на голову ниже каждого из этих трех. Впоследствии я убедился, что в действительности все они были выше меня, но туловища у них были ненормально длинные, а ноги короткие и странно искривленные».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 Покрытой пышной растительностью, среди которого больше всего было пальм незнакомого мне вида. В одном месте белая струя дыма поднималась необычайно высоко и затем расплывалась в воздухе белыми, как пух хлопьями. Мы очутились в большой бухте, ограниченной с обеих сторон невысокими высами. Берег был усыпан темным сероватым песком и в глубине поднимался путов на шестьдесят или семьдесят над уровнем моря. На нем кое-где виднелись деревья и кустарники. Среди склона была странная... Острая каменная ограда, сложенная, как я увидел позже, частью из кораллов и частью из вулканической пензы. Две тресниковые крыши виднелись над оградой. На берегу, ожидая нас, стоял человек. Издали мне показалось, что еще несколько других странных существ поспешно скрылись в кустарники, но когда мы приблизились, я уже больше не видел их. Человек, ожидавший нас, был среднего роста, с черным, как у негра, лицом. Его широкий рот был очень тонок, Руки необычайно худые, а искривленные дугой ноги имели узкие и странные ступени. Он стоял на берегу, вытянув шею, ожидая нашего приближения. Одет он был так же, как Монгомери и седой старик, в синюю блузу и панталоны. Когда мы подошли к самому берегу, он принялся бегать взад-вперед, делая крайне нелепое телодвижение. По команде Монгомери все четверо в Баркасе вскочили на ноги и как-то удивительно неуклюже принялись спускать паруса.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 Ладитесь и размножайтесь, друзья, проговорил Монгомери. Населяйте остров. У нас тут был недостаток в мясе. Пока я наблюдал за разбегавшимися кроликами, вернулся старик с бутылкой коньяку и несколькими сухарями. Вот, подкрепитесь, Френдик, сказал он уже гораздо дружелюбнее. И заставляя себя долго просить, я принялся за сухари, и он помог Монгомери выпустить на волю еще десятка два кроликов. Но три оставшихся кроличьих клетки и клетку с сламой. Отнесли наверх к дому. К коньяку я не притронулся, так как никогда не пил спиртного.